Глава тридцать «Верховный». Он все-таки добрался. Стоило признать, что в прежние годы, когда он был молод, дорога занимала куда меньше времени и сил. И ныне, оказавшись в знакомом тоннеле, Верховный просто остановился, чтобы отдышаться. Он наперся о влажную стену и застыл. «Сердце билось ровно, но одного сердца недостаточно, чтобы вернуть молодость». «Господин...» — Акти подал флягу с травяным отваром. «Твое тело почти достигло предела биологических значений». Маска была куда менее любезна. «Знаю...» — Верховный сделал глоток, причем не сразу, но подержал травы во рту. — Скоро я умру. — Тебя это пугает? — Нет. — Я могу сделать так, что ты проживешь дольше. — Куда уж дольше, я и так... Травы не придали сил, но хотя бы жажду утолили, а с остальным — верховные как-нибудь. Предстояло подняться по лестнице, ступеней две дюжины, но высокие справиться, Пусть медленно. Интересно, его уже хватились, должны были, и искали бы, и на вершину пирамиды поднялись бы. Пусть не владыка копий, он не осмелится, но Йоутл точно поднимется. Что сказать? Хотя надо ли говорить хоть что-то?» «Идем!» Он сказал это и маске, и акте, что замер неподвижный, не спускающий с верховного встревоженного взгляда. Подъем. И воздух меняется. Дверь. Мгновение сомнений. Вдруг да эта дверь не откроется. Мало ли времени прошло, но нет. Она привычно скользит в сторону, разве что поскрипывая. И Верховный пытается отделаться от мысли, что и дверь эта невозможно стара. Ее создали в незапамятные времена и чудо. «Примитивные технологии!» «Помолчи уже!» — не выдержал Верховный. «Люди... люди не равны богам, но и их разум стремится к познанию». К сожалению, у большинства устремления куда как более примитивные. Но развивать мысль маска не стала. Небо догорало, сквозь брезну пожара проступала успокоительная чернота. Где-то там даже виднелся мутный силуэт ночного светила. Пахло дымом. Суета и та почти улеглась, разве что откуда-то из переулка доносились крик и плач. Люди! Люди будут встревожены, а Верховный все-таки глупость сделал. Город огромен, и он пусть выбрался в него, сумеет ли дойти до нужного дома. Он вовсе слабо представляет, где тот, ибо давно привык к тому, что рабы сами знают, куда нести паланкин. «Кажется, стоит признать неудачу». Стыдно, но ну и бродить по городу, искать кого-то, кто знает, где же стоит дом уважаемого хранителя памяти. Смешно. Или попытаться вспомнить самому. Просто блуждать на удачу. — Ты заблудился, — сказала Маска. — Не удивлен. Но я, кажется, чувствую, что ты хотел мне показать. Нам везет. — Везет? — «Атмосферная сеть еще работает. Следовательно, взрывы происходят в верхних слоях, что относительно безопасно. Однако сами они вызывают энергетические всплески, и техника на них отзывается. А я... Надень меня!» «Что?» «Надень!» «Ты сказал, что это меня убьет!» — заметил Верховный. — Возможно, попытайся ты достигнуть полного слияния, но полное пока не нужно. Попробуй оперировать без включения тебя в систему. Не слишком успокоило уверение. — Контакт с тобой позволит четче уловить направление. — Нет, — подумав, Верховный покачал головой. — Так говори. — Куда идти? Если я правильно понял, то чем ближе мы будем, тем ты явнее будешь чувствовать, как пламя становится ярче по мере приближения. — Люди всегда отличались склонностью описывать процессы ассоциативно. Верховный промолчал, а маска скомандовала. — Ладно, а то еще и вправду помрешь раньше времени. Прямо. Верховный подчинился. Он сумел выбраться из переулка, даже улицу узнал. Конечно, это улица трех линий, не самая большая, но вполне приличная. Вот ведет она к дороге Цапли, которую в народе именуют Императорской. Но чем ближе подходил Верховный, тем сильнее становился запах дыма. К нему добавились иные, весьма тревожные. Крики. Крики усилились. И вот дом, объятый пламенем. Толпа какая-то. Что бы ни происходило, оно явно происходило без согласия на то, хозяев дома. Домов. Завоняло кровью. Господин. Акти первым остановился. Вперед идти небезопасно. Это Верховный и сам чувствует. Раздался грохот. И тонкий, бьющий по нервам вопль, а из распахнутых окон дома полыхнуло пламенем и жаром. Он попятился. Возможно, будь верховный чуть более удачлив, у них получилось бы отступить и уйти незаметно, благо на первый взгляд улица казалась совсем пустой. Он даже развернулся было, но что он может сделать? Там, где люди почуяли запах крови и чужой слабости. Он не воин, он лишь старик, и... «Иди уже куда-нибудь!» — Устало произнесла Маска. Одно отрадно, что люди не меняются со временем. И это было отнюдь не похвалой. Верховный сделал шаг. «Ты можешь их остановить?» «Кого?» Тех, кто там, рабы взбунтовались, наверное, или городское отребье, или... Или кто-то из тех, кто бывал уже в доме гостем, кто называл себя другом, может, просто следил, издали не приближаясь, решил, что грешно будет упустить момент столь удобный. Верховный стиснул зубы. «Я мало на что способен без носителя». А если я... Это лишь один дом, а их множество во всем городе. И нынешней ночью загорятся сколько? Десятки? Сотни? Нет, вряд ли много, ибо страх перед возмездием еще жив, и уже к рассвету бунты подавят. Или нет? Владыка копии стянет войска к императорскому дворцу и врата закроет, выставив стражу на стенах. Сделает все, чтобы защитить ту, которая... Верховный потер лоб. А уже завтра, убедившись в безнаказанности, ошалевшая от крови и страха толпа, выплеснется на улице. И тогда полыхнет весь город. Но что сделает маска? И не выйдет ли, что Верховный разменяет свою жизнь на пустую надежду? как бедняк, случайно попавший в руки золотой на привычную звонкую медяшку. Второй крик был полон отчаяния, и Верховный вытащил маску, а тер зачем-то краем плаща. «Господин!» «Кстати, как вариант, парень молод и полон сил». А еще его привел владыка копий, и пусть акти полезен, но это не значит, что Верховный готов ему верить. Поверхность маски была теплой, и Верховный прижал ее обеими руками к лицу. Закрыл глаза, ожидая боли, и боль пришла. Впрочем, была она далека от той прошлой, которую он ощутил в прошлый раз. Скорее уж, заныло, немея кожа, и он утратил возможность шевелить губами. На долю мгновения перехватило дыхание. «Потерпи!» Теперь в голосе маски почудилось сочувствие. «Первичные каналы проложены очень грубо. Я постараюсь исправить, но потребуется время». Времени не было. Из раскрытых ворот вырывались люди. Дюжины две, с факелами, с какими-то палками, причем на некоторых виднелось что-то круглое, знакомое с виду. Головы. Вон та, с длинными волосами, «Явно женская, а те две, которые меньше...» «Господин!» — Акти тронул за руку. «Надо уходить, господин! Эти люди опасны, если они нас заметят!» Вопль, что сотряс ночь в очередной раз, явно показал, что их все-таки заметили. «Люди остановились, если Верховного убьют...» а вряд ли те, кто направлялся к нему, имели иные намерения. Эта смерть будет очень глупой. «Господин!» — в голосе акте звучало отчаяние. «Бежать поздно. Он не так хорошо бегает, и, стало быть, Верховный сделал шаг навстречу этим. Кто они? Грязные, покрытые чем-то темным, кровью и пеплом, кажется» или песком, или чем-то еще. Взгляд прямой, спокойный, и они чувствуют это. «Дай мне пару мгновений». Маска что-то делает, с телом Верховного, с собой ли, неважно. Рука наливается ноющей болью, но это тоже не имеет значения. Верховный замедлил шаг. «Как и те, кто шел навстречу». Отметил, что Акти не сбежал. Мог бы, он мелок и ничтожен, и вряд ли кто-то стал бы искать. А уж чего проще затеряться в сумраке улиц. Но нет, остался. Хороший мальчик. Жаль, если его убьют. Хотя, где одна глупая смерть, там и две. Из толпы выдвинулся человек. Был он огромен, кожа его отливала той характерной чернотой, что свидетельствует о южной крови. Круглая голова, покрытая шрамами, почти утопала в бугрящихся мышцах плеч. Она казалась вдавленной, и плоская, со вмятиной макушка навевала на мысль, что когда-то на этого великана упало дерево, или кто-то по недомыслию огрел его дубиной. Великан остался жив, но кто взял его в дом? Безгубый рот и оскал. Зубы подпилены, левого клыка не хватает. Грудь и руки тоже покрыты шрамами, но эти нанесены явно специально и складываются сложным узором акульи чешуи. — Ты смел! — вот говорит великан чисто. И, стало быть, или давно живет в городе, или вовсе появился на свет тут. — Золото? — он прищурился. — Отдай, и останешься жив. — Как тебя зовут, человек? — А тебе что за дело? — Зачем ты убил их? — Верховный указал на головы. — Незнакомые. Мужчина и еще один... — Двое помоложе, сыновья, женщина и две детские. — Потому что мог. — И только? — А тебе какое дело? — Хочу понять, чем заслужили они. — Да двинь ты ему, Зах! Из толпы высунулся еще один человек, узколицый, бледный и с нервным лицом, которое то и дело сводило судорога. «Хватит болтать!» «Помолчи!» — великан выставил руку. «Ты хочешь знать, чем заслужили они? А чем заслужил я плеть?» Он чуть склонил голову, и верховный увидел свежие раны, еще сочащиеся кровью и гноем. «Тем ли, что пал на колени перед хозяином, умоляя пощадить жену? А ее вина...» «Том ли что не доглядела за детем, и оно коленку расшибло. Это со всеми детьми случается, а ее...» Лик великана потемнел. «И поэтому вы убили детей тоже?» «Это...» — он махнул огромной рукой. «Не я. Я не велел, но люди... люди порой такие». «Не люди...» — заключил Верховный. — Твои гнев и боль утихли? — Немного. Он не был плохим хозяином, так мне казалось. — А ты, тебя я не трону. Отдай золото и иди себе с миром. — Зачем тебе золото? Верховному и вправду было интересно. — Не знаю, — чуть подумав, сказал великан. «Мир того и гляди погибнет, да мы сдохнем раньше, пусть хоть ненадолго побудем!» Он не успел договорить. Покачнулся вдруг, обернулся, и на уродливом его лице мелькнуло удивление, сменившееся гневом. «Ах ты!» Он попытался дотянуться до того, другого, который медленно отступал, не выпуская, правда, ножа из руки. И великан попытался было заткнуть рукой пробитую почку. Он был очень силен, этот человек, если все еще держался на ногах. Он был силен и свиреп, и все-таки по-детски наивен. И когда колени его подломились, тот другой закричал. «Смерть! Боги видят!» Он выкинул руку с окровавленным ножом к небесам. А Маска тихо сказала, «Да, и вправду здесь ничего не меняется. А теперь постарайся не мешать». Верховный и не собирался. Он был готов умереть, и даже к тому, что в голове его найдется место на одном из копий. А потому молча отступил в сторону, надеясь лишь, что смерть не будет слишком уж болезненной. Мальчишку стоило покинуть в храме. Или он вдруг поднял руку. Не он, но маска, и растопырил ладонь. И рука эта, многожды проклятая, причинявшая столько мучений и боли, засияла золотым, ослепляющим светом. И свет этот, коснувшись кричащего человека, опалил его, и крик стал воем. А на коже человека возникли черные язвы. боги Собственный голос, точнее тот, который исходил из слабого тела. «Вы желаете богов! Вы спросили себя, нужны ли богам вы!» Этот голос перекрыл крик. Человек рухнул на камне и расползся кучей жирного праха. Прочие попятились. Верховный же, он вдруг понял, что маска способна убить их. Да что там жалкая горстка рабов дослуг да слуг, к ним примкнувших большей частью из страха, чем и вправду сочувствовавшая? Нет, сил Маски хватит, чтобы уничтожить всех, кто дышит на сотни шагов вокруг. Вот так, ослепляющим светом. «Это резонансное излучение», — пояснила Маска, но не слишком понятно. «Энергетическое поле дестабилизировано вследствие взрывов. Вот и получается пользоваться. И да, я могу убить их. Ты далеко не идеальный носитель, резонанс слабый, но какой уж есть». И кто-то завопил и вскинул копье, и тотчас упал, и тот, кто стоял рядом. «На колени!» — рявкнул тот, кем стал вдруг верховный. И люди дрогнули. Кто опустился первым, уже не понять, но они, касаясь земли, вдруг переполнились благочестия и спешили постниц, признавая за верховным, пусть и не право зваться богом, но силу высшую, почти сравнимую с божественной. Он же сделал еще один шаг и наклонился, великан еще дышал и смотрел, На губах его пузырилась кровь. «Ты... ты есть!» Губы эти расползлись, и Верховный испытал чувство, уже казалось бы, давно позабытое — жалость. Ему и вправду жаль этого человека. «Если хочешь, я могу его исцелить!» Маска смотрела и видела глазами Верховного, но, кажется, больше, чем дано обыкновенному человеку пожалуйста подумав попросил верховный что ты попросишь взамен примитивное мышление но первичный психологический профиль показывает что определенной легкой коррекции поведения данная особи будет полезна он силен и станет тебя охранять рука потянулась к великану и он замер забыв дышать чудо Чудо далеко не всегда ждут, и уж точно далеко не всегда желают. И когда золотые пальцы вошли в рану, человек дернулся. Отболили. «Будешь служить?» «Моя жена...» Он все еще был упрям, этот великан. «Она... Вы можете?» «Я взгляну...» Маска, похоже, пребывал в отличном настроении. Иначе откуда такая доброта прежде ему не свойственная? «Спасибо! Тогда вставай!» Он убрал руку, а верховный узрел, как затягивается рана. «И покажешь, где она?» В доме пахло гарью. Огонь, вырвавшийся был из камина, Пожравшие ковры, и занавеси, и многое иное, все же погас, оставив лишь запах и темные разводы копоти на стенах. В саду, сгрудившись у стены, сидели женщины, рабыни, служанки. На некоторых одежда была разодрана, верховный увидел и тело, стыдливо прикрытое полотнищем. Что ж, бунт везде одинаков. А вот жена великана еще дышала. Я оставил ее тут. Он опустился на колени, и женщины, окружившие лежанку, попятились. Впрочем, не ушли далеко. Она такая слабенькая. Я дал ей зелье сна. И женщина спала. Чтобы не больно, я не знал, что еще сделать, как помочь. Никак не в силах человеческих залечить подобные раны. Женщины сняли кожу и снимали не кнутом, ножом, аккуратно, старательно, так, чтобы не умерла. Пожалуй, мастеру, который делал это, место было в храме. Или нет? Она, она случайно не хотела. Мальчик только коленку ободрал». Великан осторожно касался темных прядок, будто опасаясь разбудить. — Я умолял хозяина, я готов был отдать свою жизнь. — Лучше бы тому согласиться. — Что ж, попробуем. Смотри и учись. Это было сказано уже Верховному. На самом деле в оперировании энергетическими потоками высокой плотности нет ничего сложного. Ничего. Это... Нет, Верховный был далек от мысли, что способен сам сотворить чудо. Но это его руки взяли свет из воздуха, сгустив его до того, что свет этот ныне был виден всем вокруг. И кто-то ахнул, кто-то пал ниц. Но Верховному было некогда отвлекаться. Его пальцы, давно утратившие гибкость, Больные и некрасивые сминали этот свет, растягивали его, спеша им же закрыть раны женщины, и свет, обволакивая ее, проникал внутрь. «Любая материя — суть энергия», — произнесла Маска, — «в основе своей. Принцип дуалистичности в теории был открыт в... Она запнулась. Временные параметры искажены». Адекватная оценка невозможна. «Неважно», — мягко произнес Верховный. «У богов и людей время идет по-разному, я это понимаю». «Не совсем верно, но в данных условиях подобная интерпретация допустима». «Что это?» «Энергия». Принцип дуалистичности в примитивном его толковании говорит о единстве материальной и энергетической составляющих. С точки зрения физики, вся энергия — суть материя, вся материя — суть энергия. Кожа. Человеческая кожа является материей. Энергией. Это дает возможности преобразования. «Сейчас мы используем внешнюю энергию для создания материи, аналогичной той, которая уже существует. Простейшее клонирование по образцу». Кожи. Свет становился кожей. Он отвердевал прямо на глазах Верховного, а под пальцами ощущалась плотность её, неровность, тепло. Кожа была смуглой, а главное — женщина жила. В последующем этот принцип открыл существование ладема и саму возможность переноса личности на иные носители не биологического происхождения. Душа, вы научились извлекать душу? Определение души слишком размыто, чтобы им можно было оперировать. Речь идет о конкретной личности на определенном этапе развития. Изначально данная технология использовалась для создания искусственных людей. Зачем? Искусственный интеллект машинного типа, как выяснилось, был все же ограничен и по многим параметрам проигрывал заимствованной личности. А даже при высоком уровне технологических процессов ряды из них требует участия свободного разума. Но биологический носитель, как я уже говорил, хрупок. Вот и появилась идея создать рабочую замену. Руки Верховного продолжали держать свет, но он угасал. Жизненные параметры восстановлены до минимальных приемлемых значений. Дальнейшее воздействие приведет к подавлению естественной регенерации. Она вздохнула и открыла глаза. Золотые. И свет. Пробивший-таки тело, устремился к коже, которая тоже слабо засветилась, и цвет менялся прямо на глазах. «Что?» Любопытно. Маски и вправду было весьма любопытно. Она наклонилась, проведя пальцами по этой свежесотворенной золотой коже, на которой остался след. «Кто бы мог подумать?» «Что?» Принцип долистичности это одно, но оперирование энергии и перевод ее в материю, не говоря уже о тонкой работе с диверсификацией данной материи в отсутствии образца совсем иное. Без Ладема данный принцип так бы и остался интересной теорией. Сердце женщины билось быстро и неровно, и она вцепилась в протянутую руку, поспешила выпрямиться, сесть. Тише! Обратился к ней Верховный. «Все уже хорошо». Ее подхватили могучие руки, подняли, прижимая бережно. Золотое сияние не спешило гаснуть. Люди же... Верховный огляделся. «Ладем, как я уже говорил, это сложное соединение на основе редкоземельного самородного компонента». Главная особенность — высочайший уровень чувствительности даже к малым количествам энергии. Верховный все одно не понимал. Он смотрел, как распрямляется великан, как поворачивается он к людям, демонстрируя им свою ношу. А те, замерев то ли от ужаса, то ли от благоговения, падают на земь. И кто-то снова кричит, воет, но быстро замолкает. Ладем лег в основу технологии биологического преображения. На первых этапах главной задачей было улучшение физического состояния тела, увеличение срока службы отдельных органов и систем, как и в целом продолжительности жизни. Ладем ко всему решил проблемы совместимости биологических органов и тканей, затем не только биологических. Впоследствии именно он позволил создать матрицу хранилища и, как я уже говорил, дублировать сознание. Однако это на поздних стадиях. На ранних, когда принцип энергетического преображения уже активно использовался, внедрение ладама в организм стало социально одобряемо. В остаточной памяти имеется информация о создании цитоплазмически наследуемых ладом-включений. С целью их естественного воспроизводства в организме нового носителя. Она. Uh -huh. Вероятно, генетический потомок участников эксперимента. Но uh -huh. я многое забыл. Уничтожение ряда внешних носителей сократило объем, доступный для использования информации. Полагаю, существование данной особи может служить подтверждением успешности проведенного эксперимента, но без активации Ладом был лишь одним из элементов генетического наследия — пассивного. Верховный посмотрел на свои руки, которые также были покрыты золотом. Теперь обе. <связь> твое тело непозволительно слабо!» «Ладем позволит стабилизировать основную структуру и привести ее в функциональное состояние. В энергетически насыщенном поле при наличии внешней стимуляции он неплохо самовоспроизводится, трансформируя прилежащие ткани». Маска замолчала, а потом продолжила. «Но нам неплохо бы добраться туда, куда ты собирался». «Это верно. Впрочем, теперь Верховный знал, как решить проблему». Дом был большим, и в нем совершенно точно отыщется полонкин. Как и те, кто понесут его, это уже само по себе было неплохо. Что до остального, то... Верховный обдумает услышанное. Хорошо обдумает.